На глубине 8 километров, глядя на красную стрелку указателя, Шельга включил реостаты и остановил лифт. Это была пещера номер 37. В 300 метрах глубже неё на дне шахты гудели гиперболоиды и раздавались короткие, непрерывные взрывы раскаленной почвы, охлаждаемой сжатым воздухом.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 такое состояние, что их полуживыми укладывали на койке, прежде чем поднять на поверхность земли. Шумели вентиляторы и воздуходувные трубы. Лампочка под кклепанным потолком резко освещала мрачные, нездоровые, отечные лица 25 человек. 75 рабочих находились в пещерах выше соединенные телефонами. Шельга вышел из лифта